Глава 76. Прильчение. Приготовление к отъезду жандармов произвели большую перемену в местечке. После их отъезда последовало глубокое молчание, прерываемое отдалявшимся шумом оружия и голосов. Рэмми дал совершенно затихнуть этому шуму. Потом, когда он полагал, что дом совершенно опустел, сошел в нижнюю залу, чтобы позаботиться и о своем отъезде. Но, отворив дверь этой залы, он очень удивился, найдя там человека, сидевшего у огня, лицо которого было обращено к двери. Этот человек жадно стерег выход Реми, хотя, увидев его, принял вид совершенной беспечности. Реми приближался по своему обыкновению медленно и нетвердой походкой, открыв свой плешивый и морщинистый лоб, как у обремененного годами старика. Тот, к кому он подходил, был освещен сзади, так что Реми не мог разглядеть его черты. «Извините меня, сударь», — сказал он. «Я думал, что я здесь один или почти один». «И я тоже», — отвечал Релье, «но я с удовольствием вижу, что у меня будут товарищи». «О, очень печальные товарищи, сударь», — поспешил сказать Реми, «потому что кроме одного больного молодого человека, которого я везу во Францию...» «А, знаю», — сказал Орельи с притворным добродушием. «Я знаю, что вы хотите сказать». «В самом деле?» — спросил Реми. «Да, вы говорите про ту молодую даму». «Про какую молодую даму?» — громко вскричал Реми. «Эй, не сердись, приятель», — отвечал Орельи. Я, поверенный Жуаезов, и присоединился к моему молодому господину по приказанию его брата. При своем отъезде граф поручил мне молодую даму и старого слугу, которые хотят возвратиться во Францию и которые следовали за ним во Фландрию. Этот человек говорил, приближаясь к Рыми с благосклонной улыбкой, и повернулся неожиданно так, что лучи лампы, находившиеся сзади, совершенно осветили его лицо». Рэми мог его, наконец, разглядеть, но вместо того, чтобы продвинуться к нему, Рэми сделал шаг назад, и чувство, похожее на ужас, проглянуло на минуту на его обезображенном лице. — Вы мне не отвечаете. Можно подумать, что вы меня испугались, — сказал Арильи с улыбающимся лицом. — Сударь, — отвечал Рэми хриплым и слабым голосом. Простите бедному старику, которого несчастья и раны сделали <къем> недоверчивым и робким». «Тем больше, друг мой», — сказал Арильи, — «вы должны принять помощь и услугу доброго товарища. Впрочем, как я уже вам сказал, я прислан таким человеком, который должен вам внушить доверие». «Конечно, сударь, конечно», — реми отступил на шаг. «Вы уходите от меня?» — Я хочу посоветоваться с моей госпожой. Сам я ни на что не могу решиться, вы понимаете? — О, разумеется, но опустите меня, а я к ней сам пойду и объясню ей мое поручение. — Нет, нет, сударь. Госпожа моя еще, может быть, спит, а сон ее для меня священен. — Как хотите. Впрочем, мне вам больше нечего говорить. Я уже сказал, что мой господин поручил мне вас сопровождать. — Меня? — Да, вас и молодую даму. «Ваш господин Граф Дюбушаш, не так ли?» «Он сам. Очень вам благодарен». Едва он затворил дверь, как весь его старческий вид, кроме плешивого лба и морщинистого лица, исчез в ту же минуту. Он так быстро кинулся на лестницу, и с такой необыкновенной силой, что никто не дал бы даже двадцати пяти лет тому старику, который за минуту перед этим, казалось, переступил за шестьдесят. «Сударыня! Сударыня!» кричал реми испуганным голосом, увидав Диану. — Что? Что такое случилось, реми Разве герцог не уехал? — Он уехал, ваша правда. Но здесь остался демон в тысячу раз хуже первого, в тысячу раз страшнее, чем сам герцог. Демон, на которого я каждый день в продолжении шести лет призываю небесное мщение, как вы на его господина, и я жду моего мщения точно так же, как вы ждете вашего. — Не орели это? — спросила Диана. — Сам, Арильи. это низкая тварь здесь, внизу, забытая, как смея на дороге своим адским соучастником. — Ты говоришь «забытый», Рэми. Вот ты ошибаешься. Ты, кажется, знаешь герцога. Ты знаешь, что он не оставляет во власть случая творить зло, когда может его сделать сам. Нет, Рэми, Арильи здесь не забыт. Он здесь оставлен, и оставлен с какой-нибудь целью. Поверь мне. — Но что этого касается, я поверю всему. Но знает ли он меня? Не думаю. А тебя он узнал? Меня, отвечал Реми с печальной улыбкой. Меня уже теперь никто не узнает. Он меня может быть угадал? Нет, потому что он желал вас видеть. Реми, я тебе говорю, если он меня не знает, то он верно подозревает, угадывает, кто я. В таком случае есть самое простое средство, сказал Реми мрачно. И я благодарю Бога, что он так ясно показывает нам путь. Местечко пусто, этот злодей один, так же, как и я. Я видел у него кинжал за поясом, но и у меня заткнут нож. «Минуту, реми одну минуту!» — сказала Диана. «Я не стану с тобой спорить из-за жизни этой низкой твари. Но прежде его смерти надо узнать, чего он от нас хочет, и не можем ли мы в нашем положении воспользоваться тем злом, которое он желает нам причинить. под каким именем он рыми под именем поверенного графа дюбушажа ты видишь он лжет стало быть у него есть какая то цель узнаем чего он хочет скрывает него разумеется наши намерение я буду действовать по вашему приказанию он говорил чего он хочет сопровождать нас в качестве кого же в качестве уполномоченного графа дюбушажа скажи что я согласна о сударыня. «Прибавь, что я хочу отправиться в Англию, где у меня есть родственники, но что я, впрочем, еще не могу решиться. Лги, как он. Чтобы победить реми надо, по крайней мере, сражаться тем же оружием». «Но он вас увидит». «А моя маска? К тому же я подозреваю, что он меня знает, реми «В таком случае, если он вас знает, он вам ставит за подню». «Лучшее средство избежать ее, показать вид, что я ее не вижу». «Однако же...» «Но чего ты боишься, реми Разве есть что-нибудь ужаснее смерти?» «Нет ничего». «Итак, разве ты не решился умереть для исполнения нашей клятвы?» «Но не без мщения». «Рэми, реми сказала Диана со взглядом, блестевшим диким восторгом. «Мы отомстим. Будь спокоен. Ты рабу, а я его повелителю». «Итак, это решено. Приказывайте теперь, что вам угодно». «Вступай, друг мой, вступай!» Реми стал сходить с лестницы, все еще колеблясь. Этот неустрашимый человек при виде рельги невольно почувствовал нервическую дрожь от ужаса, который чувствует при виде хищного зверя. Он хотел его убить, потому что боялся. Но по мере того, как он спустился на нижний этаж, решимость возвращалась в эту твердую душу, и, отворив дверь, он готов был, несмотря на приказания Дианы, расспросить Орелье, обличить его и, в случае обнаружения дурных намерений, которые он в нем подозревал, заколоть его на месте. Ремей был мало приспособлен к дипломатии. Орелье ожидал его с нетерпением. Он открыл окно, желая присмотреть, чтобы никто не ушел из дому без его ведома. Рэми пришел к нему вооруженной непоколебимой решимостью слова его были вежливы но вды моя госпожа сказал он ему не может принять того что вы ей предлагаете от чего же потому что вы не поверенный графа дюбушажа релии побледнел но кто вам это сказал это очень просто Господин Дюбушаш, расставаясь со мною, припоручил мне особу, которую я сопровождаю, и не сказал мне о вас ни слова. Он меня увидел после, когда уже с вами простился. Ложь, сударь, это чистая ложь. Арильи выпрямился. Видимая немощь Рэми давала ему все преимущества в случае борьбы. — Ты, приятель, кажется, говоришь это особенным тоном, — сказал Арильи, нахмурив брови. — Берегись, ты стар, а я молод. Ты дряхл и слаб, а я здоров и силен. реми улыбнулся, не отвечая ни слова. — Если бы я хотел сделать зло тебе или твоей госпоже, — продолжал Орелье, — мне бы стоило только поднять руку. — Ах, — сказал реми, может быть, я ошибся. Стало быть, вы ей желаете добра. — Без всякого сомнения. В таком случае объясните мне, чего же вы желаете. — Я хочу навек устроить твое счастье, друг мой, — сказал Орелье, — если ты только будешь мне служить. — А если я не стану вам служить? — В таком случае, за твою откровенность, я тебе скажу тоже откровенно. В таком случае я тебя убью. — Убьете? — сказал реми с мрачной улыбкой. — Да, я на это имею полное право. Рэми вздохнул. — Но для того, чтобы я вам служил, — сказал он, Я должен, по крайней мере, знать ваши намерения. — Вот они. Ты действительно отгадал, приятель, я совсем не из числа людей графа Дебушажа. — А, вот видите. А кому же вы принадлежите? — Я принадлежу господину, который гораздо поважнее. — Заметьте, вы опять начинаете лгать. — Это из следует? — Я что-то почти не знаю фамилий знатнее Жуаезов. — Даже и дома французских королей? "Ага", сказал Реми. "И вот как они платят", прибавил Арелий, вложив золотой слиток герцога Анжуйского в руку Реми. Реми задрожал от прикосновения этой руки и сделал шаг назад. "Так вы принадлежите королю?" спросил он с таким добродушием, которое могло бы сделать честь человеку гораздо похитрее его. "Нет, его брату, герцогу Нанжуйскому". А «В таком случае я готов к услугам его высочества, господина герцога». «Вот и прекрасно». «Но потом...» «Как потом?» «Да, чего же желает его высочество?» «Герцог, друг мой», — сказал Арели, подходя к Рыми и пробуя во второй раз впихнуть ему золотой слиток в руку. «Герцог влюблён в твою госпожу». «Стало быть, он её знает?» «Он её видел». «Он её видел!» — вскричал реми и рука его крепко обхватила рукоять ножа. «А когда же он её видел?» «В этот вечер». «Не может быть. Моя госпожа не выходила из комнаты». «Ну да, я тебе говорю, что герцог поступил как настоящий школьник. Это лучшее доказательство, что он в неё влюблён». «Как же он поступил? Посмотрим, говорите». Он взял лестницу и подставил к окну. «Ах!» — сказал реми удерживая биение сердца. Так вот он как поступил. «Она должна быть очень хороша», — прибавил Орельи. «А вы, стало быть, ее не видели?» «Нет, но, судя по описаниям герцога, я с нетерпением желаю ее видеть, хотя бы для того, чтобы судить, во сколько раз любовь увеличивает то, что есть на самом деле. Итак, это решено. Ты наш приятель». И в третий раз Орельи постарался заставить Реми взять золото. «Разумеется, я ваш», — сказал Реми, оттолкнув руку Орельи. «Но мне еще надо знать, что я буду делать во всех этих происшествиях». «Отвечай мне прямо. Твоя госпожа-любовница Дюбушажа или его брата?» Кровь кинулась к лицу реми «Ни того, ни другого», — сказал он с досадой. «У нее нет любовника». «Нет любовника? Ну так стало быть, она истинно королевский кусочек». «Женщина, у которой нет любовника. Вот, черт возьми, где философский-то камень. Мы его с вами нашли, герцог». «Итак», — сказал Реми, — «герцог Анжуйский влюблен в мою госпожу». «Да, по уши». «Чего же он хочет?» «Он хочет ее иметь у себя в Шато-Тьери, куда он отправился форсированным маршем». «Однако эта страсть очень скоро им овладела». Им и мы всегда страсти овладевают так скоро». Но в этом я вижу только одно неудобство. «Какое же?» «А то, что моя госпожа хочет отправиться в Англию». «Вот чем, черт возьми, ты мне можешь быть полезен. Уговори ее». «На что?» «Взять противоположную дорогу». «Вы не знаете моей госпожи, сударь. это женщина самая упрямая. Кроме того, положим, что она и отправится во Францию вместо Англии, что она приедет в Шато-Тьерри». «Вы думаете, что она согласится на желание герцога?» «Отчего же нет?» «Она не любит герцога Анжуйского». «Э, принцев всегда любят». «Но вы сами сказали, что герцог Анжуйский подозревает мою госпожу в любви к графу Дюбушажу или герцогу Дежу Аезу. Стало быть, он намерен отнять ее у того, кого она любит». «Я вижу, приятель, — сказал Рельи, — что ты мелешь все вздор, и, кажется, мне придется заставить тебя слушаться. Что ж, я спорить не стану. Я люблю все делать тихо, скромно, без насилия, как ты видишь. Но если ты меня принудишь переменить мое обращение, то так и быть я переменю». «Что же вы сделаете?» «Я тебе сказал, что мне дана полная власть от принца. Я убью тебя в каком-нибудь углу и увезу твою госпожу». «И вы думаете, что это вам так пройдёт?» «Я только думаю о том, о чём велит думать герцог. но ну, уговоришь ли ты свою госпожу ехать во Францию?» «Постараюсь, но не могу ручаться». «Когда же я получу ответ?» «Дайте мне только сходить наверх и посоветоваться». «Ступай, я тебя буду дожидаться». «Слушаю, сударь». «Слушай, приятель, ты помнишь, что в моих руках твоё счастье и жизнь». — Знаю, знаю. — Ну, теперь ступай да поскорей, а я в это время позабочусь о лошадях. — Не торопитесь, сударь. — Ну, я уж знаю ответ. Жестоких красавец нет для принцев. — А, кажется, бывали. — Да, но редко, — с грустью сказал Арелье. — Ну, ступай. И пока реми сходил на лестницу, Арелье, как бы уверенный в своем успехе, действительно отправился в конюшню. — Ну что? — сказала Диана, увидев входящего Реми. — Герцог вас видел. — И? — И влюбился. — Герцог меня видел? Герцог в меня влюбился? — вскричала Диана. — Реми, ты бредишь? — Нет, я вам говорю только то, что он мне сказал. — А кто тебе это сказал? — Это низкая тварь. Это гадина, одним словом, орельги. — Но если он меня видел, так он меня узнал. — Если бы герцог вас узнал, неужели вы думаете, что Орельи осмелился бы явиться к вам и говорить о любви принца? Нет, герцог вас не узнал. Ты прав, Рэми, ты совершенно прав. В продолжение шести лет в этом адском мозгу рождалось столько преступлений, что я изгладилась совершенно из его памяти. Последуем за этим человеком, Рэми. Но этот человек вас узнает. от чего же ты думаешь, что его память ему не изменит, как и его господину? О, oh, его выгода состоит в том, чтобы помнить, между тем, как выгода герцога позабыть. Если герцог забывает, так это понятно. Если бы этот преступный развратник, этот слепой, измученный убийца, не забывал своих ужасных преступлений, разве бы он мог жить в этом мире, полном для него страшных воспоминаний? Но Орельи вас не забыл. Он не может вас забыть. Если он увидит ваше лицо, он примет вас за тень мести, посланную с небес, и обнаружит вас. «Рэми, я, кажется, говорил тебе, что у меня есть маска, а ты, кажется, говорил мне, что у тебя есть нож». «Ваша правда», — сказал реми «И я начинаю верить, что сам Бог посылает нас для наказания этих преступников». Потом он подошел к двери и позвал Рельи. «Ну что?» — спросил Рельи. «Госпожа моя благодарит герцога за его предупредительность и с благодарностью принимает ваши услуги». «Хорошо», — сказал Орельи, — «доложите ей, что лошади готовы». «Пойдемте, сударыня, пойдемте», — сказал Реми, предложив руку Диане. Орельи с нетерпением ждал их внизу лестницы. Он держал в руках фонарь, чтобы лучше рассмотреть лицо незнакомки. «А, черт возьми», — прошептал он, — «она в маске». «Но отсюда до шатотьяри эти шнурки еще перетрутся или перережутся».